От чего неуловимый нейтрино? А сколько всего элементарных частиц? За последнее столетие их обнаружили несколько сотен. Причем очень разных, не похожих друг на друга, целый зоопарк. Об одной из них, совсем удивительной, стоит рассказать особо. Изучая ядерные реакции, физики столкнулись с довольно хитрой загадкой. В каких-то случаях не сходились концы с концами. Возникало, говоря языком торговцев, недостача энергии. Но допустить, что нарушается закон ее сохранения, ученые не могли. Пришлось даже изобрести, выдумать, особую частичку, которая будто бы уносила с собой вот эту недостаточную энергию. Назвали ее нейтрино, что в переводе с итальянского означает нейтрончик. Дело в том, что частичка эта нейтральна, не имеет заряда, и поймать ее, обнаружить обычными способами, нельзя. 20 долгих лет нейтрина существовала лишь теоретически, что называется в голове. Возникали вполне естественные сомнения в том, что она вообще может быть, и только когда были созданы ядерные реакторы, Стало возможным найти ее следы. По этим следам, как детективы, ученые восстанавливали картину событий, в которых принимает участие нейтрино. Почему же так важно сегодня ее обнаружить? Ведь нейтрино, как говорят ученые, очень слабо взаимодействует с веществом. Представьте себе стальную плиту между Солнцем и Землей. Даже сквозь нее нейтрино пройдет как через масло, поэтому для ее фиксации необходимо строить приборы размером с многоэтажные дома. Однако, сложности, связанные с поимкой нейтрино, имеют обратную сторону. Легко проходя через огромные толщи вещества, нейтрино способны вырваться из недр солнца и звезд и донести до нас ценнейшую информацию о них. Скажем, в 1987 году произошло редчайшее событие. В космосе взорвалась сверхновая звезда. Помимо световой вспышки и всплеска электромагнитных излучений самых разных длин волн, исследователям удалось зарегистрировать испущенное, так сказать, во время взрыва нейтрино. Сведения, принесенные нам этими частицами, значительно дополнили картину происходящих со звездой событий. Возник целый раздел науки, занимающийся поиском новых излучений от неземных источников. Нейтринная астрономия. Вольфганг Паули, 1900-1958 годы. Швейцарский физик-теоретик работал во многих разделах современной теоретической физики. Один из создателей квантовой механики сформулировал один из важнейших принципов строения вещества, высказал гипотезу о существовании нейтрино и предсказал ее свойства. Глубоко занимался теорией элементарных частиц и ядерных сил.